Сергей Гончаров. Пираты Скары. Брат удачи. Капитан! крикнул первый помощник с квартердека. Нам не уйти, догоняют. Капитан пиратского судна под гордым названием Победитель. насился по палубе словно акула в воде. На кону стояла не только его жизнь, но и жизни ещё 100 человек на борту. Его красная налобная повязка взмокла от пота. Длинные русые волосы давно пропитались ветром свободы. Под тяжестью навалившихся невзгод он не прогнулся и по-прежнему превосходил ростом любого члена команды. Около 5:00 утра впереди смотрящий крикнул, что по правому борту семь кораблей Астлейда. 7 нов Уйти на танте же не представлялось возможным, но Мику ничего не оставалось, как попытаться. К полудню Нонны находились на дистанции выстрела, и хорудие могли добить и на гораздо большем расстоянии, но они от чего-то не стреляли. Аслейт мелкое государство в Северном море, находится в четвёртом архипелаге, известном тем, что изначально он состоял из четырёх островов, но 100 лет назад один из островов неожиданно ушёл под воду. 7 Нонов. Нон. Трехмачтовое судно с прямым парусом. Быстрые и маневренные Ноны ценятся за ходовые характеристики и давно стали одним из основных типов кораблей в составе флотов большинства государств. Уйти на Тантеже. Тантеж. Превосходит количеством орудий Нон, но проигрывает ему в скорости и маневренности. За счет усиления корпуса и увеличения размеров на большинство Тантежей можно ставить самые мощные орудия. Здесь и далее примечание автора. Запаздало капитан победителя догадался, что на него устроили облаву. Для каких целей? Этот вопрос и мучил одного из самых известных пиратов Скары. Мика по прозвищу брат удачи, который он получил за сходство с изображениями удачи. Скара мир, состоящий из морей, океанов и множества архипелагов.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 По преданию, Удача когда-то была царицей огромного острова Иллидии. Все жили там в мире и согласии, за что бы Удача ни бралась, всё у неё получалось в самом лучшем виде. На Иллидии царили мир и процветание. Но однажды Удаче понадобилось отплыть с острова. Только-только её корабли отчалили, как вся Иллидия содрогнулась от ужасающего толчка. Остров начал быстро погружаться под воду. Её кораблю чудом удалось вырваться из ужасающей воронки. который скрылся с самый большой остров Скары. С тех пор удача плавает по морям, ищет себе новый берег. По легендам её корабль можно встретить и даже попроситься к ней в команду. Изображается в виде светловолосой женщины в белом просторном одеянии. В прошлом ей приносились в жертву рабы. Их связывали, бросали в трюм корабля, который поджигали и пускали по ветру. На момент повествования жертвы в развитых государствах запрещены. За борт, крикнул капитан группе матросов, столпившихся у фальшборта и наблюдавших за кораблями Астлейда. Всё за борт, включая орудия. Матросы бросились исполнять приказ. На рудинных палубах загремело. Пираты открывали порты, вскоре послышался плеск. Мощные пушки одна за другой падали в воду. Лёгкий бриз приятно холодил кожу, нёс опьяняющий запах большой воды. Далеко-далеко по правому борту двигалась стая дельфинов. Их блестящие спины показывались из воды, чтобы через мгновение вновь в ней скрыться. Каждую минуту корабль становился легче. В какой-то момент Мику показало, что удача лишь пошутила над ним, пригрозив отдать в лапы злейших врагов. С каждым утопленным орудием победитель ускорялся. Пушки вскоре закончились. За борт полетели ядра. Кни пели, бомбы, кортечь, бочонки с порохом. «Выбрасывай все!» Разнёсся по кораблю зычный голос боцмана: "Если не повезёт и отправитесь на дно, всё это барахло вам там пригодится". Матросы с утроенным рвением начали избавляться от содержимого тантежа. За борт полетели пистолеты, киссеты с порохом, посуда, вёдра, ружья, различные безделушки, настольные игры, пустые бутылки, бочонки с засоленной рыбой, шматки вяленого мяса. Миг даже приметил два бочонка с пресной водой, болтавшиеся на волнах за кормой. Каждый из матросов выкидывал всё, что попадало в поле зрения и не являлось необходимой для движения частью корабля. За борт в конце концов полетели даже ложки и одежда. Миг достал из-за пояса подзорную трубу, раздвинул корпус и приложил к глазу. Нескольким мгновением ему понадобилось, чтобы найти посреди голубого простора вражеские суда. Натренированным взглядом моментально определил, что ноны двигались со скоростью не менее 22 узлов. Победитель в лучшем случае шёл на 19. Лестера ко мне. Приказал миг пробегавшему мимо матросу: "Живо!" Через минуту появился магнедоучка. Таких и именовали способными. Способные люди, у которых есть лишь способность к магии, но нет дара. Таких не принимают в школу магии. Зато с радостью берут во флот, где требуется ускорить корабль, делать воду пресной, держать под контролем огонь, препятствовать просачиванию воды в трюм и выполнять ещё множество мелких дел, для которых достаточно простейших заклинаний первого уровня. У большинства способных к магии людей получается их освоить. Выглядел он жутковато. Вытянутое лицо в кровоподтёках, словно не маг и занимался она ринге дрался. Руки тряслись, как у старого пропойцы. Кожа стала прозрачной, виднелись сосуды и мышцы, верный признак того, что магические и жизненные силы человека вот-вот закончатся. Короткие черные волосы, обычно ровные, теперь свернулись, будто он их завивал. Миг слышал, что такое у магов случается при сильном перенапряжении, но вживую никогда не видел. «Капитан!» – крикнул Лестер, пытаясь переорать гам на палубе. «Я делаю все, что могу!» Но на каждом из этих проклятых нонов не менее двух способных. Иди, отдохни, приказал капитан. На тебя смотреть жалко. А нам ты уже ничем не поможешь. "Есть!" буркнул Лестер и моментально растворился в толпе сновавших по верхней палубе моряков. Оставшись без поддержки способного, паруса победителя заметно ослабли. Наступил конец. Это понимала каждая трёмная крыса на победителе. Ни у кого не было сомнений, что команда семи нонов раз в 17 превышает сильно превшедшую команду победителя. Однако это никого не останавливало. Каждый из матросов готовился подороже продать свою жизнь, ведь каждому из них с детства известно, что с пиратами на Скаре разговор короткий смерть. Теперь Мик понимал, что он попал в хорошо спланированную ловушку, сделанную для единственной цели ослабить его мощь. Несколько месяцев назад доверенное лицо ему сообщило, что в южном форте Астлейда находится Шитяв, доверху загруженный золотом. Шитяв большое трёхмачтовое судно особой прочности постройки, снабжённое тяжёлой артиллерией. Корабли такого типа служат для перевозки товаров из захваченных территорий и новых земель. Шитяв не уклюжий и медленный, но надёжный корабль с большим водоизмещением. доверху гружённый золотом. Якобы шитья вшёл в сопровождение охраны от дальнего архипелага, но попал в сильный шторм. Из кораблей сопровождения не выжил никто. До ближайшего форта Аслейда добрался лишь сильно потрепанный Шитьяв. Доверенное лицо сообщило, что золото должно быть перегружено на единственный нон, чудом оказавшийся в тех водах. Затем переправлено под усиленной охраной в столицу Аслейда Пунпур. Доверенное лицо недвусмысленно намекнуло Что лучшего времени, чтобы обогатиться, больше никогда не представится. Такой шанс выпадает раз в жизни. Флот сопровождения ещё не подошёл. Южный форт никогда не блистал оборонительными сооружениями, а из серьёзной охраны лишь один нон. При грамотно развёрнутой наступательной операции, да с эффектом неожиданности, форт можно взять почти без жертв среди команды. Так убеждало доверенное лицо. Теперь Мик понял, что доверенное лицо подкупили. либо запугали. Южный форт оказался великолепно укомплектован войсками и готов к штурму. Никто из пиратов, отправившихся на сушу для отвлекающего манёвра, обратно не вернулся. Шитяф и правда нашёлся в порту. Но этот корабль давно никуда не плавал и оказался настолько стар, что утонул бы просто от веса погруженного на него золота. Зато при его обордаже выяснилось, что на ветхом судне пряталось 400 солдат. Много пиратов полегло в той битве. Это был первый раз, когда удача изменила своему брату Мику. «Отставить все работы!» – крикнул капитан во всю мощь легких. Его командирский голос далеко разнесся над голубой поверхностью бескрайних вод Скары. Моряки в тот же миг побросали кучу всякого барахла, которая тащилась в забор для максимального облегчения судна. «Нам не уйти!» – Мик с трудом выговорил эти слова. «Откак!» Этой короткой фразой он признался в своей беспомощности. Даже если ему каким-то образом удастся избежать смерти, стать капитаном уже не выйдет. Пираты признают лишь удачливых предводителей. Именно благодаря своему прозвищу Брат удачи, Мик всегда с лёгкостью набирал команду на победителя. Каждый его рейд оканчивался серьёзным грабежом. Раньше оканчивался. Мой последний приказ, крикнул Мик. Все бочки с салом на палубу. Если их, конечно, не выбросили. Сейл. Двадцатиградусный напиток, любимый свободными моряками за его доступность и мягкий клубничный вкус. Капитан бы не удивился, если бы его приказ не стали исполнять. Однако именно этот исполнили. Отважным морякам, доверившим ему своей жизни, ничего не оставалось, как ждать приближения остлеицких нонов. Ничего не оставалось, как ждать смерти. А трезвому умирать скучно. Миг догадывался, что ни у одного матроса рука не подымится отправить даже полупустую бочку с саивом за борт. Так и случилось. Угрив мы лениво команда выкатила на палубу семь пузатых бочонков. Выбить затычки из них заняло не более минуты. Саив полился рекой. По палубе быстро распространился кисло-клубничный запах. У бочонков образовалось толпа. С нижних палуб всё выбирались и выбирались матросы. Большинство пили прямо из ладони. Безмерно разливая сайл, за который ещё вчера бы убил своего собрата. Кто-то нашёл уцелевшую кружку или миску, некоторые вообще не прикладывались, собираясь встретить смерть трезвыми. С вороньего гнезда спустился вперёд смотрящий. Смотреть-то там уже не на что. Даже вымотавшийся Лестер сидел возле фальшборта и потягивал пьянящий напиток. Во время всего этого переполоха Мик, к своему стыду, даже думать забыл о супруге. Посмотрел на квартердек. где вместе с рулевым находилась Кайра. Высокая, стройная, с развивавшимися каштановыми волосами, с большими золотыми серьгами, пиратка до мозга костей, как и её отец, в прошлом известный Фарант. На некоторых это имя до сих пор нагоняло неподдельный ужас. Мик когда-то служил у него первым помощником. В то время Кайра была неприступна, как королевский шинг. шинк. шинк представляет собой грозную силу, вооружённый самыми мощными дальнобойными орудиями, с очень прочным корпусом из вистольской древесины. Дополнительно обшитый сталью, он способен успешно противостоять любому кораблю в море и в одиночку уничтожать береговые укрепления. Королевский шинг модификация обыкновенного шинга. Всего существует 4 таких корабля. Управители Иргоса, Настана, Соединённых земель и непризнанного государства Нарави Королевский шинг отличается от родителя ещё более крепким корпусом, увеличенным водоизмещением и жуткими в своей разрушительной силе пушками, которые возможно установить только на береговые укрепления и королевский шинг. Один залп королевского шинга может начисто снести прибрежный город. Его минус небольшая скорость и низкая манёвренность. В истории неизвестно случаев, чтобы королевский шинг был взят на абордаж. Мик не сдавался в надежде привлечь её внимание. Как-то сам Фаранд сказал дочери, что она должна присмотреться к его первому помощнику Мику. По словам одноглазого Фаранда, Мику предстояло большое будущее. Когда Фаранд умер своей смертью, что для пирата большая редкость, его дочь исполнила волю отца и присмотрелась к первому помощнику. Сделала она это как раз вовремя. Большинство команды не желало подчиняться женщине, пусть и дочери Фаранда. Случилась бойня. в которой много бунтовщиков отведали ее клинка. Но если бы не миг с верной ему частью команды, Кайра бы давно кормила рыб. Так брат удачи стал капитаном грозного победителя и супругом привлекательной Кайры. «Свободен! Пиранью тебе в ухо!» – небрежно бросила дочь Фаранда рулевому. «Слышал, что сказал капитан! Готовься отдать якорь!» Спустившись, она отыскала супруга, облокотилась вместе с ним на фальшборд. «Ты спускалась в трюм?» – спросил Мик, только чтобы не молчать. Тишина на палубе угнетала. Несмотря на то, что на ней находилась почти вся команда, никто ни о чем не разговаривал. Слышался лишь плеск волн, фырканье и отрыжки выпивавших сейл. «Что там творится?» Тишина заставляла задуматься о своем будущем. Точнее, о его отсутствии. На дне, наверное, так же тихо и темно. «То же, что и здесь, кошка у меня в пятки!» Когда ты отдавал приказ выкинуть за борт всё ненужное, я видел, как наши пушки выбрасывали в порты. У нас не было шансов, удручённо произнёс Мик. Не вини себя, Кара положила супругу руку на плечо. Ты ничего не мог сделать лучше, чем сделал. Мы бы шприт твою налево попали в хорошо спланированную засаду. Из-за меня мы попали в засаду. Если бы я не купился на это золото в Южном порту, то сейчас бы плыли на восток. "Капитан!" крикнул рулевой, так и не покинувший своего поста. "Скоро начнётся". Астлейские, но и вечерние звезды, быстрый, пошли на сближение. Они даже не стали давать предупредительный залп, как это принято для минимизации потерь живой силы. Миг часто именно таким способом побеждал врагов. Многие капитаны, лишь увидев прославленного победителя, предпочитали безропотно отдать груз, нежели отправиться кормить рыб. Скоро должна начаться бойня. Последнее в их жизни сражение. Те из команды победителя, кому не повезет выжить, будут потом завидовать погибшим. К плененным пиратам в большинстве государств применяли смертную пытку свободой. Пытка свободой. Распространенное наказание для пиратов, когда виновного сажают в тесную клетку, которую подвешивают над морем, где он умирает от голода, а иногда и от жажды. В некоторых государствах отловленным пиратам вода не положена. «К бою!» – гаркнул Миг. «Продадим жизни как можно дороже!» Капитан победителя выхватил из-за широкого коричневого пояса тактек. Тактек – короткая сабля, еще называемая абордажной. Кайра вынула свой клинок. Тоже тактек, но немного удлиненный. Команда лениво поднялась на ноги. Многие вообще остались сидеть. Они потеряли надежду и волю к жизни, сделали за врагов половину работы. Поднять боевой дух победителя не получилось даже с Эйлу, любимому напитку моряков. Сразу два австрийских корабля обходили победителя с обоих сторон. Мик видел серые мундиры солдат, столпившихся на палубе, видел оружие, блестевшее в их руках. Один из этих рубак лишит его жизни. Он давно привык к смерти, ходившей по пятам. Теперь же почувствовал её ледяное дыхание. Слушайте меня, свободные моряки. Свободные моряки, самоназвание пиратов. Разнёсся над водой красивый баритон, усиленный рупором. С вами говорит адмирал славного государства Ослей. Теперь я решаю жить вам или умереть. Взгляды пиратов быстро отыскали говорившего на квартердеке вечерней звезды. В глаза бросался его расшитый золотыми нитями камзол, белые волосы, собранные в хвост. Искадрой Нонов командовал Светлый. Светлые распространённая на Скаре раса очень-очень бледных людей. У них всегда светлые волосы, но чаще встречаются платиновой блондины, блондинки. Естественно, что все пираты его моментально узнали. И Неода главного врага свободных моряков в последнее время проклинали часто вероятно каждый день в каком-нибудь уголке скары находился тот кто желал ему долгой и мучительной смерти год назад его из кадра разрушило патион пиратский оплот на малом архипелаге где он лично убил питера одного из самых везучих пиратов современности вообще в своём рвении очистить скару от разбойников он уничтожил не менее 2000 свободных моряков большую часть тех, кто не хотел жить по чьим либо законам. Я могу просто вас потопить, продолжал адмирал. Несколько залпов моих кораблей хватит вашей древней посудине, чтобы отныне побеждать лишь рыб на дне. Но я хочу предложить вам другой выход. Вы сдаёте мне Мика по прозвищу брат удачи. Он и только он нужен мне живым. По величайшему указанию Адриха V Этого пирата ждут ужасные муки. Вам-то всем остальным незачем страдать. Если вы сдадитесь без боя, я гарантирую всем и каждому быструю и безболезненную смерть. Никаких пыток свободы. Никаких унижений. Если вы сдадитесь...» Решил повторить адмирал. «Я гарантирую каждому, кроме Мика по прозвищу «Брат Удачи», быструю и безболезненную смерть». Миг перекинул тек-тек из ладони в ладонь. Он одинаково великолепно фихтовал обеими руками. Впрочем, как и всякий пират, который желает пожить подольше, посмотрел в лица свободных моряков. Многие взгляды скрестились на нём. Если бы пиратам пообещали свободу, то его непременно бы сдали. Миг без труда читал это в глазах команды. Но смерть, она и есть смерть. Ради неё предавать глупо. «Я вырежу и скормлю крысам твое гнилое бледное сердце!» — крикнул кто-то из команды. «Кажется, Джаирт Кок». Свободные моряки одобрительно загудели. «Держись рядом», — сказал миг жене. «Вдвоем мы убьем многих, прежде чем отправимся на дно». Нонны поравнялись с победителем. Капитан видел, что пушечные порты закрыты. Хотя в это время обычно давали залп картечью. Стрелков тоже не видно». Видимо, адмирал решил оставить след в истории и взять знаменитого пирата, что называется Голыми руками. Самое обидное возьмёт. Миг проскрежетал зубами от бессилия. Даже если его команде чудом удастся уничтожить солдат с Вечерней звезды и Быстрого, то ещё 5 кораблей ждут возможности взять на абордаж один из самых известных пиратских судов современности. Солнце уверенно ползло в зенит. С юга дул попутный ветер. Далеко-далеко на востоке миг своим острым зрением заметил стаю птиц, скорее всего чаек. Там должны находиться черепашье рифы, где живут редкие синеухие черепахи. Над вражескими кораблями раздался оглушительный свист, далеко разнёсшийся над бесконечной водной гладью Ускары. В то же мгновение десятки абордажных кошек полетели на борт победителя. Многие запутались в такелаже, но ещё больше достигли цели. впились мертвой хваткой в корпус Тантежа. Кто-то из матросов бросился рубить их канаты. Видимо, от отчаяния. Так как в данной ситуации это было совершенно бесполезно. В тот же миг в воздух взвилась еще одна стая штурмовых крюков. Кому-то кошка попала в ногу и пригвоздила к борту. Человек кричал, пытался вырвать ее из конечности, чем причинял себе еще большую боль. Миг с женой стояли спиной друг к другу и лицом к бортам, когда начался абордаж их судна. ослышался истошный скрип дерева, но они зажали бортами тантэш. На палубу победителя, как перезрелые груши, посыпались австрийские солдаты. От количества серых мундиров зарябило в глазах, а от их воодушевлённого крика заложило уши. Свободные моряки бросились в бой. По всем правилам их должен был ждать залп из ручного стрелкового оружия. Однако его не последовало. Вместо этого серые мундиры сошлись в рукопашную с остатками команды известного пирата. Несмотря на то, что свободные моряки лучше владели холодным оружием и дрались как загнанные в угол животные, солдаты, благодаря численному превосходству, с лёгкостью смяли их первые ряды. На место каждого убитого мундира вставали трое его коллег. Над палубой повис удушающий смрад смерти. Слышались крики раненых. Обнажённый по пояс и чёрный от загара моряк сидел посреди толпы и пытался засунуть кишки обратно в разорванный живот. Прощай. Пол, обернувшись, шипнул Мик. "Я люблю тебя", ответила Кая. У брата удачи на мгновение спёрло дыхание. Его жена, выросшая среди пиратов, никогда не отличалась сентиментальностью. В тот же миг на них насело сразу шестеро воя. Брат удачи первым же круговым движением тактека вырвал из рук врага короткий клинок, который, блеснув на прощание, подлетел в воздух. Прим он выпадом миг проткнул солдату шею, на отмах ударил второго врага, попал в предплечье. Отточенная до бритвенной остроты пиратская сабля с лёгкостью отгрызла нападавшему правую руку. Третий солдат попытался достать прославленного пирата, но Миг ушёл с траектории удара и ответной атакой разрубил врага от ключицы до паха. Запаздывало сообразил, что как-то странно солдаты дрались. Они определённо хотели взять его живым. Бросив короткий взгляд за спину, Он увидел, что двое серых мундиров насели на супругу. Третий уже лежал в луже крови. Брат Удачи сделал короткий выпад и грудь ближайшего солдата отведовала остrieе его тек-тега. Второго зарубила Кайра. Вокруг мелькали серые мундиры и загорелые тела свободных моряков. Солдатов становилось всё больше и больше. Они по-прежнему перескакивали с носов. Не прошло и минуты с начала бордaжа, как вся палуба оказалась усыпана телами. пиратов, державшихся на ногах и с оружием в руках, остались единицы. На миг и напал совсем молодой парнишка, явно недавно надевший серый мундир. Ему бы еще учиться и учиться обращению с оружием перед тем, как бросаться на пиратах. Брат удачи с легкостью отбил его неумелый выпад. Собрался применить финт, чтобы выбить оружие из рук парнишки, а потом эфесом оглушить. Кара метнулась к юному врагу. Не успел Мик открыть рот, как жена точным ударом отрубила солдату голову. Многие не верили, что эта хрупкая девушка способна одним ударом снести голову с плеч. Не верили до тех пор, пока их голова была на плечах. Голова парнишки, разбрызгивая кровь из шеи, укатилась в толпу сослуживцев, усердно рубившихся с двумя пиратами. На супругов напали ещё трое серых мундиров. Один из них старый усатый воин. Врубивший в капусту не один десяток морских разбойников заставил Мико попотеть. Капитан победителя применял разные тактики и финты, но никак не мог достать врага. Если он шел в нападение, то Усатый уходил в глухую оборону. Несколько раз солдат переходил в атаку, тогда брату удачи приходилось вспоминать все мастерство, чтобы его не задели. Силы были равны, и они оба это видели. Кайра с легкостью расправилась с первым врагом, выпустив ему кишки. Второй нападавший сделал выпад, который пиратка в последний момент смогла отвести. Она со всей силы врезала коленом между ног солдата. В коротках хекнув, тот согнулся, подставив спину, но живому опасно успел. Перехватив тактеком обратным хватом, Кара вогнала лезвие врагу между рёбер. Усатый ваяка наконец допустил ошибку и сделал при выпаде лишний шаг. Миг в за мгновение до этого понял, что собирается сделать враг, и вместо того, чтобы парировать удар, сделал шаг в сторону и рубанул в воздух в том месте, где вот-вот должна была появиться голова солдата. Если бы он промазал, то подставил бы для удара правый бок. Однако пират всё верно просчитал. Солдат лишился части черепа и рухнул на палубу. Вокруг его головы быстро стала собираться кровавая лужа. Мозг ещё пульсировал. В какой-то момент с убоги поняли, что звон клинков стих. Одного взгляда им хватило, чтобы понять, на победителя они единственные пираты с оружием в руках. Солдаты взяли их в кольцо возле грот мачты. «Ну, подходите, кому жить надоело!» — поманил миг людей в серых мундирах. Однако никто приближаться не собирался. Вояки стояли с обнаженным оружием. С некоторых клинков капала кровь. «Ну же, черви гальюнные!» — воскликнула Кайра. Ее звонкий голос разнесся далеко по округе. Неужели девушки испугались? В рядах серых мундиров показалось движение. Скорее вперёд вышли двое безоружных парней с длинными трубочками в руках. Синхронно они приложили их к губам. Кайри дротик воткнулся чуть выше правой груди. Мику в левое предплечье. Пиратка с протяжным вздохом опустилась на палубу, а капитан-победитель успел сделать шаг к врагам перед тем, как его мир поглотила тьма.